Глава шестая Языки пламени рвались в черное небо, и неуклюжие силуэты пожарных вырисовывались на фоне оранжево-красного ада. Сверкали мощные фары, вспыхивали синие мигалки. Пожарные машины, автомобили службы шерифа и пикапы волонтеров сновали во всех направлениях. С севера спешила еще одна пожарная команда из ближайшего городка. Квиллеру приходилось писать о больших пожарах для газет-центра, Но никогда он не видел ничего печальнее этого простого фермерского дома, который был весь охвачен пламенем. Где же Муткогин? Удалось ли ей спастись? Брандспойты были нацелены на пламя. Слышалось шипение пара. Вздымались клубы черного дыма. Безветрие внушало надежду, что искры не воспламенят центр искусств. Но на всякий случай крышу здания поливали из пожарной кишки. Квиллер заметил брандмейстера в белой каске. Все остальные были в одинаковых черных костюмах с желтыми полосками, чтобы не затеряться в дыму. Как только потушили пламя, несколько пожарных поспешили внутрь с кислородными подушками. Когда они вскоре вышли из дома, лица их покрывала копоть, а головы были понуро опущены. Люди шерифа огородили опасную зонту желтой лентой. Квиллер двинулся по периметру, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Внутри заграждения ждала карета скорой помощи, офицеры из полиции Пикакса и службы шерифа. Только пожимали плечами. Может, никого не было дома, с надеждой сказал один из них. Корреспондент всякой всячины тоже ничего не знал. Он делал обычные снимки, какие делают на любом пожаре. Квиллер оставался у пожарища до тех пор, пока дом и надворные постройки не выгорели дотла и остались только груды обугленного хлама. Пожарные машины начали разъезжаться. Один из пожарных подошел к Квиллеру. «Мы уезжаем, мистер К, но парочка наших останется тут. Понаблюдать, не будет ли новых очагов возгорания? Его лицо было черным от копоти, но Квиллер узнал голос. «Вы, Ролла? Что с женщиной, которая здесь жила?» «Она погибла. Ее больше нет. Ужасно жаль». Мы не смогли пробраться внутрь, чтобы спасти ее. Дом вспыхнул, как спичечный коробок сгорела в своем кресле. Даже если бы нам удалось до нее добраться, это бы ей не помогло. Она, скорее всего, задыхнулась дымом. Вспомнив о недавней хулиганской выходке, Квиллер спросил, а не было ли попытки поджога. Шеф будет проводить расследование. Прибыла машина Коронера, и Квиллер, отвернувшись, медленно побрел к своему пикапу. Остаток ночи он почти не спал, Ему все увиделось мод Когин в своем большом кресле. Положив ноги в высоких сапогах на деревянный ящик, она усмехалась по девчоночи и хвасталась своим возрастом. И была исполнена решимости прожить еще лет 10. Он уже мысленно видел заголовок «Женщина 93 лет погибла при пожаре на ферме». Утренние телевизионные новости уделят этой трагедии примерно 20 секунд, а следующие 20 минут посвятят хорошие новости – Центр искусств не пострадал. Беверли Форфор рассердится из-за того, что на дороге полно грязи и все покрыто сажей. Она вряд ли будет оплакивать бельмо на глазу, ржавый грузовик и беспокойную живность. И избавились, и слава богу. Сиамцы почувствовали, что Квиллер расстроен, и не тревожили его, пока муки голода не стали сильнее страданий. Тогда они начали выражать свой протест. Юм-Юм издавала пронзительные вопли, а Коко выступал в миноре. И это напоминало печальное блеяние овцы. Квейлер откинул сбившиеся простыни и направился по лестнице прямиком на кухню. Накормил своих кошек, включил кофеварку и позвонил во всякую всячину. «А кто делал материал о пожаре?» – спросил он. Дейв отснял пленку и получил уклончивый ответ от шефа пожарных. Конечно, они расследуют причину возгорания. Тут нечего делать репортаж. Тебе что-нибудь известно, Квилл? Это же случилось буквально у тебя на затворках. Я мог бы изложить основные факты, но мне бы не хотелось. Не беспокойся. Мы не будем упоминать твоего имени. Весь штат редакции неукоснительно соблюдал то, что называется правилом кляпа к